Глава 14. Посвящение. Юджи создавал книжку. В ней он хотел последовательно изложить основы врачевательского искусства и описать течение многих болезней из тех, с какими ему приходилось сталкиваться. Записи он вёл давно. Перед отъездом в Ро с помощью маны Сакет начал собирать разрозненные свитки в единое Некоторые страницы приходилось переписывать заново, что-то он диктовал впервые. Благодаря тому, что по настоянию Берджик её господин согласился снабдить книгу рассказами из своей жизни, Ману узнавали её джис неизвестной, закрытой для прочих стран. После переезда на новое место Сакет долгое время ничего не диктовал и почти не занимался своей книгой. Изредка поручая девочке переписать один-два рецепта из старых свитков в новый. Лишь спустя пару месяцев он взялся за работу, снова урывками, насколько позволяла его переполненная заботами жизнь. В назначенный день я пришёл к моему покровителю, ибо я уже не сомневался в том, что мне будет оказана честь состоять в учениках у придворного лекаря. Жил он в доме на улице, примыкавшей к городской площади, но достаточно далеко, чтобы слышать шум и испытывать прочие неудобства. Дом был окружён тенистым садом и очень уютен с виду. Сладкое и мучительное чувство предвкушения переполняло меня, когда я взялся за дверной молоток. Мне оспирли и я попал в небольшую комнату с высоким потолком, поддерживаемым четырьмя парами полуколонн с цветными украшениями наверху. Комната исполняла роль передней. Я, ступив на мозаичный пол, про себя поделился красоте и изяществу. В нашей деревенской усадьбе все было гораздо грубее и проще. В доме был какой-то прием, я слышал веселый гул голосов и не менее веселый перезвон посуды из комнаты. Слуга проводил меня по коридору в большое помещение со множеством дверей, стены его были затрапированы темными золотом тканями, с потолка свешивались позолоченные светильники. Вся комната излучала свет роскоши, блики играли на дорогой стеклянной посуде, в которой был уставлен длинный стол, занимавший почти все пространство. При виде яств на столе и от ароматов, которые витали в воздухе, у меня невольно потекли слюнки. Надо сказать, что в момент моего появления в комнате находилось человек 25-30. Они ели, пили, оживленно разговаривали, присутствие мое никем из них не было замечено. «Отлично», – подумал я, – «найду себе местечко и осмотрюсь хорошенько». Я сел за стол недалеко от входа. Моими соседями оказались молодые люди, одежда которых красноречиво говорила, я куплена на деньги папаши-лавочника. Наполнив тарелку, я стал есть и слушать разговор. За что люблю я этот дом? говорил один, прихлёбывая вино из маленького кубка, что здесь хотя бы раз в году можно пожрать задарма. Одного не могу понять, зачем Хален это делает? Зачем ему собирать докторишек вроде нас, поить, кормить, как господ? Может быть, его гложет чувство вины, что все мы не так удачливы, как он? Или хочется оказаться ближе простым людям? Вы сказал предположение, второй собеседник. И удовлетворить заодно своё честолюбие и хлестив. ведь послушать их, Хален ты ножи благодетель. Хален, как ты скусишь? Вот-то кроме него и лечить некому. Если простой легарь, вот ты, к примеру, говоривший, оставил вино и вернулся к своему товарищу. Вылечит прострел или колики? Что ему за это будет? Хорошо, если расплатится по чести. А вот если наш прославленный Хален, высочайший своей мудрость, и исцелит мгренью кого? Все знаем, у кого. Что превозношения не будет конца. И верно я говорю. Ты поосторожнее, браток. Не гоже хозяина в его доме ругать. Понизил голос второй молодой человек. Да разве я кого ругаю? походился первый. Долгой жизни, Халену. Выпьим-ка мы за его здоровье. и пусть почаще устраивает такие пирушки. Тут мои соседи завели разговор про другие, не интересные мне вещи, и я остался наедине с собой. Неужели хозяин дома пригласил меня только ради того, чтобы накормить? задавал себе вопрос я мысленно, сомнительно. Впрочем, многие из окружающих, наверное, только за этим и пришли, и вон как веселятся. Но где же сам Хален? Хозяина дома в зале не было. Напрасно я оглядывался, ища его среди гостей. Тогда я спросил о нем у одного из слуг. Тот ответил, что господин наверху, и указал при этом на лестницу, которая вела на второй этаж. Я стал подниматься по ней. Чувствовал я себя препротивно, так будто нарушаю покой дома с целью по меньшей мере стянуть что-нибудь». Где-то на середине лестницы мне уже захотелось повернуть назад, но любопытство пересилило. Я решил всё-таки найти хозяина и высказать ему свою благодарность за приглашение на ужин. В памяти моей всплыли несколько высокопарных фраз, запомнившихся по каким-то старым хроникам. Вооружившись ими как новобранец нелепыми и тяжёлыми доспехами, я вошёл в покой. мне открылась библиотека. Она была, разумеется, меньше, чем хранилище мудрости, но все равно производила впечатление. Осторожно ступая, я прошел комнату насквозь и попал в другое крыло дома. Одна из дверей оказалась запертой, и за другой доносились голоса, но приглушенно, словно издалека. Хозяин был не один. Тут на пороге Мне снова пришлось дать короткий бой своей щепетильности, и снова я выиграл у своих страхов. За дверью была небольшая тёмная комнатка с задёрнутыми занавесями. Тогда я ничего в ней не разглядел, двигаясь на голоса, которые слышал за следующей дверью в противоположной стене. Наконец я открыл эту последнюю дверь. Свет и воздух составляли основу помещения, в которое я попал. Всё и все, что находилось и кто находился в нём, казались меньше по сравнению с огромными окнами, впускавшими солнце в этот дом. Тогда я ещё не знал, что именно здесь люди переживают второе рождение, больные обретают исцеление, а ученики получают незабываемые уроки мастерства. Это было место, где Халлен работал. лечил, испытывал новые средства, совершенствовался в искусстве врачевания и одновременно наставлял своих учеников. — Подойдите сюда, юноша! — услышал я голос хозяина. Он стоял в простенке между окнами. С ним рядом находилось четверо мужчин. Самому старшему, как показалось мне, было лет тридцать, младшему чуть более двадцати. — Идите, идите сюда! — продолжал звать меня Хален. — Хален. но у меня от волнения едва двигались ноги. Я чувствовал стыд перед ним и его гостями за то, что нарушило их уединение. Язык прилип у меня к небу, и я понял, что не смогу произнести ни слова из той благодарственной речи, которую сочинил, поднимаясь по лестнице. «Я встретил этого молодого человека в хранилище мудрости», — объяснял хозяин своим гостям. как я поняла из того, что он сам мне сказал. Он имеет большой интерес к нашему делу. Я задал ему тот же вопрос, который задавал каждому из вас, когда вы приходили ко мне. Его ответ дал мне основания пригласить сюда этого юношу, хотя он ещё ничего не смыслит в его расчеваниях. Последние слова они скользнули извили меня. В глубине души я понимала, что знаю ничтожно мало. но гордость мешала открыто признать своё невежество. Я считал, что само увлечение врачеванием возвышает меня над остальным миром. Тут же меня мгновенно спустились с небес на землю. Скажите, вы по-прежнему хотите посвятить жизнь исцелению людей? живо спросил Хален, когда я подошёл к нему в плотную. Вопрос был неожиданным. Он нарушил мои намерения и застал меня врасплох. Что, коль отвечайте честно? Не произносите цветистых слов, в которые не вы сами, и тем более я, не поверю. Какой ответ вы сочтёте нецветистым? Вопросом на вопрос парировал я, тот, в котором будет одно слово. Тогда я говорю: "Да". Какое-то полностью обдуманное вами решение и в его принятии нет «Чьей-либо волей или принуждения?» «Я никому не рассказывал о том, что собираюсь поступить в ученики к лекарю. Даже родителям?» Молодые люди при этих словах начали посмеиваться. «Мы дадим вам возможность узнать, что вам предстоит, если вы станете учеником лекаря», сказал Хален. «Можете полгода приходить ко мне сюда вместе с моими учениками», он кинул на окружавших его мужчин. с рассвета и до заката. Смотрите, слушайте, повторяйте за ними. Если за это время вы не передумаете, и я увижу доказательства тому, я, может быть, возьму вас. И тогда вы сообщите родителям о своём выборе. Я сделался частым посетителем его дома. Эти полгода оказались довольно трудными для меня, и прежде всего для моей гордости. Я изо всех сил стремился доказать, что не уступаю его ученикам. Но Хален словно не замечал меня. Указанный срок истёк, но ничего не происходило. Спрашивать напрямую я не решался. Однажды мне пришло письмо из дома, в котором родители просили меня приехать, и я взял в школе и у Халена разрешение на четырёхдневную отлучку. При этом я сказал, что еду домой. Хален велел мне зайти вечером того же дня. Я явился, и он вручил мне запечатанный свиток со словами: "Передайте это вашему отцу. А когда вернётесь, можете перевести свои вещи ко мне. Я попрошу слуг приготовить комнату для вас. В ближайшее время вам потребуется много работать самому". чего совершенно нельзя делать в вашей школе. Тем образом я получил ответ на мучивший меня вопрос. Когда я вернулся, Хален стал отправлять ко мне некоторых своих больных и поручил самостоятельно вести приём. У вас появятся вопросы, и вы начнёте учиться, чтобы их разрешить. Кроме того, это научит вас ответственности. за свои деяния, сказал он в напутствии. Путь оказался тяжёл, но знания, полученные этим путём, прочно засели в моей голове. И теперь я благодарен учителю за тот урок. Бюджет ложил никту, палочку для письма с костяным наконечником. Пора спать уже за полночь. Ещё немного и закончатся чернила в тушечнице. воспоминания. Он пишет словно о ком-то другом, далёком, давно исчезнувшем. Где ты, ученик лектора Халлена, юный восторженный мальчик, которому всё было по плечу, и ночные вылазки на кладбище, и дни, целиком проведённые над цветками? Где твоя вера в торжество разума, в победу науки? Ты хотел быть факелом. Прошли годы, и вот ты светишь не ярче ночника, освещаешь лишь малое пространство вокруг себя. А по ту сторону круга тьма, несчастья, болезни, войны, голод, и ты ничего с этим не можешь сделать. Спасаешь одного, а гибнет тысяча. Верный молоток стукнул настойчиво и тревожно. Её Джейв вздрогнул. Что за несчастье заставило ночного гостя прийти, не дожидаясь утра? Лекарь взялся со стола маленькую масляную лампу, спутницу своих бессонных ночей, и поспешно, боясь, что новый стук разбудит женщин, пошёл отворять дверь.